Протокой к материи близко подчаливал другой остров, который на, называли то подмогой, то подногой. Подмога понятно, чего не хватало на своей земле, брали здесь. А почему поднога? Ни одна душа бы не объяснила, а теперь не объяснит и подавно. Вывалил споткнувшийся чей-то язык и пошло, а языку известно, чем чудней, тем милей». В этой истории есть еще одно неизвестно откуда взявшееся имечко «богодул». Так прозвали приблудившего из чужих краев старика, выговаривая слово это на хохладский манер как «боггодул». Но тут хоть можно догадываться, с чего началось прозвище. Старик, который выдавал себя за Поляка любил русский мат, и, видно, кто-то из приезжих грамотных людей, послушав его, сказал в сердцах «Богохул!», а деревенские то ли не разобрали, то ли нарочно подвернули язык и переделали в Богодула. Так или не так было, в точности сказать нельзя, но подсказка такая напрашивается.